77. Примерно в это время во Флоренцию приехала Мария Роза, представлять книгу коллеги по университету, посвященную Мадонне Дель Парто. Пьетро обещал пойти с нами, но в последний момент извинился и где-то спрятался. заловка приехала на машине, на сей раз одна, немного уставшая, но, как обычно, приветливая и нагруженная подарками для Деда и Эльзы. Она ни слова не сказала по поводу моего неудавшегося романа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 Она подзывала меня к себе, радостно помахивая рукой, с гордостью показывала своим флорентийским подругам Деде и Эльзу, говорила обо мне добрые слова. Какая-то девушка упомянула о моей книге, но я увильнула от разговора, будто это не я её написала. Из этой чудесной встречи родилась идея раз в неделю собираться у одной из них, всей нашей пестрой компанией, чтобы поговорить о нас.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 Я столкнулась с женским взглядом на мир, который при всех различиях вызывал во мне то же восхищение и то же чувство собственной недоразвитости, что и моя подруга. Я читала, а сама думала о ней, о событиях в ее жизни, о том, какие из этих идей она бы приняла, а какие отвергла. Под впечатлением от прочитанного я стала часто встречаться с подругами Мариорозы, хотя это было нелегко.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 Признать свою обыкновенность. Чем заняться? Снова попробовать писать? Но что, если писательство меня вовсе не увлекало? Что, если я просто выполняла чужое задание? Значит, не писать. Найти какую-нибудь работу. Или жить барней, как выражалась мать. Запереть себя в доме. Или вообще бросить все это. Дом, дочерей, мужа.